Первая покупка Папа с мамой очень горевали, что дядя Фёдор пропал. «Это ты виноват!» — говорила мама. «Всё ему разрешаешь!» — он и избаловался. «Просто он зверей любит!» — объяснял папа. «Вот и ушёл с котом!» А ты бы его к технике приучал, купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Но папа не согласен. Кот, он живой. С ним играть можно и на улице гулять. А конструктор будет тебе за бумажкой прыгать или, например, пылесос на веревочке водить, можно? А? Ему не игрушка нужна, ему товарищ нужен. «Не знаю, не знаю, что ему там нужно», — говорит мама. «Только все дети, как дети, сидят себе в углу и с желудей человечков делают, посмотришь, и сердце радуется». У тебя радуется, а у меня не радуется. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок, и всякие там жмурки, прятолки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут, говорит мама, потому что я и без того на работе устаю, у меня еле-еле хватает сил телевизор смотреть и вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как там мальчик разыскать, папа. Думал, думал, а потом сказал: надо заметку в газете напечатать, что пропал мальчик. Зовут дядя Федор и все его приметы описать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Так вот они и сделали. Написали заметку. Рассказали, как дяде Федор выглядит, сколько ему лет и что у него спереди волосы торчком, как будто корова его лизнула, и обещали премию тому, кто его найдет, и отнесли заметку в самую интересную газету, у которой больше всего читателей. А дяде Федор об этом ничего не знал. Он в деревне жил. Он на другое утро спрашивает у кота: "Слушай, кот". Как-то раньше жил. Кот говорит плохо жил, хуже некуда. Я больше так не хочу. А ты, Шарик, как жил? Нормально жил, серединка на половинку. Когда покормят, хорошо жил. Когда не покормят, плохо. И я тоже нормально жил, серединка на половинку. Говорит дядя Федор. Только теперь мы будем по-другому жить. Мы будем жить счастливо. «Вот тебе, матроски, что нужно для счастья?» «Мне корову нужна». «Ну и хорошо. Покупай себе корову, а еще лучше на прокат возьми, чтобы сначала попробовать». Кот подумал и сказал... Эта мысль правильная. Корову на прокат взять, а потом, если нам жить с коровой понравится, мы ее навсегда купим. А дядя Федор у Шарика спрашивает: А тебе чего для счастья нужно? Ружье нужно, говорит Шарик. Буду сам с собой на охоту ходить. Ладно, говорит дядя Федор, будет тебе ружье. А мне еще и ошейник нужен с медалями кричит пес и сумка хвати еще. Вот, а его отговаривает матроскин. Это、да、нас разоришь совсем. Никаких от тебя доходов нет, расходы одни. А ты дядя Федор,、э, что себе сам покупать хочешь? А мне самому говорит дядя Федор велосипед нужен. Мне его в городе не разрешали заводить. Там машин много. А здесь я могу кататься сколько хочешь. По деревне, по полям, туда-сюда, сюда-сюда, туда. Сюда, — сюда, А что, — кричит пес, — покупай, дядя Федор, велосипед. Дядя Федор на кота посмотрел, а кот молчит. А что ему говорить? Он лапой махнул, покупайте хоть комбайн, мне все равно, раз вы меня не слушаете. Взял кот, деньги и пошел за коровой. Через некоторое время домой матросин является и корову на веревочке видел. Он ее на прокат взял в сельском бюро обслуживания. Корова рыжая, мордастая, важный такой, ну просто профессор с рогами. Только очков не хватай. И кот тоже заважничал. Я так говорит, моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Вот она какая красивая. Последняя была. Никто ее брать не хотел. А я взял. Она мне очень понравилась. А если еще больше понравится, я ее на совсем куплю. Так можно делать. Достал он косу и пошел сено на зиму запасать. А корова к окну подошла. На окне занавесочки были. Она взяла их и все занавесочки съела. И все цветы, которые в горшках стояли. Пес увидел это. Да как, зарет! «Ты что делаешь? Ты что, это цветы ешь из-за навесочки? Может, ты больная или как? Может, тебе температуру смерть, градусник поставить?» Корова смотрит на него так, будто все поняла, а потом как всунется в окно, как вытащит из дыма новую скатерть и давай ее жевать. Шарик даже в обморок упал от удивления, потом скочил с обморока и за другой конец скатерти ухватился. Не дает корове жевать, он к себе тянет, а корова к себе. И никто из них рта раскрыть не может, чтобы скатерть не потерять. А тут дядя Федор идет из магазина с покупками, коту он матроску купил, а шарику ошейник с медалями. «Что это вы за игру затеяли с новой скатертью?» — кричит. «Тоже мне клуб веселых находчивых!» А они молчат. Только на него глаза таращат. Тут он увидел, что все цветы на окне поедены. И занавескнет, и все понял. Вынул он ремень из брюк. «Да как!» — «Хлестнет глупую корову!» А корова, видно, баловная была. Она на дядь Федора с Рогани, он бежать, ну брюки-то у него без ремня были, он у них и запутался. Вот, вот, корова бодать начнет его, пёс корову за хвост схватил, не дает бодать дядь Федора, а тут кот, идиот, что это вы с моей коровой делаете, а? Я её не для того брал, чтобы её за хвост тянули, нашли себе развлечение. Но дяде Федор все коту объяснил, и за навесочки показал объеденный. А пёс корову за хвост держит, мало ли что. Ты свою корову на цепь посади, говорит дядя Федор. Кот упирается, это же не собака, чтобы на цепи сидеть. Коровы они просто так гуляют. Ты говорил нормальные коровы, короче Шарик, а твоя корова психическая. И хвост коровы выпустил. Корова как побежает, да прямо на кота. Бедный кот в деле увернулся. В лес он на крышу и говорит: "Согласен, согласен. Пусть она на цепи сидит, раз она такая дурочка."